Часть 5. Чего не следует избегать, взглянув в будущее. Раннее развитие это не подготовка к детскому саду. Я получаю много писем. Некоторые не согласны с моими взглядами, хотя большинство разделяют их. К сожалению, многие рассматривают раннее воспитание как подготовку к детскому саду или как воспитание талантов. Одна мать пишет: Мне кажется, главная проблема в несовершенстве школьного образования, а не в раннем детстве. Я сомневаюсь, что современная школа может продолжить то, что начато в раннем воспитании. Единственный критерий в школе оценка на экзамене. Не убивает ли это систему все остальные задатки ребёнка, которые удалось частично развить в раннем детстве? Я тоже сомневаюсь в разумности школьной системы в Японии, где все дети поступают в 6 лет в школу, учатся по одной и той же программе. чтобы потом поступить в высшее учебное заведение. Эта система равно неудовлетворительна и для талантливых детей, которым слишком легко, и для неспособных детей, которым слишком трудно. Стандартное образование не может воспитать людей, способных принять на себя ответственность за развитие общества в 21 веке. Именно из-за несовершенства образовательной системы я придаю такое значение раннему развитию. При правильном воспитании в раннем возрасте Ребёнок и в школе учится лучше. Он легче переносит систему добывания оценок в школе. Если были посеяны хорошие семена в наиболее критический период раннего развития, ребёнок вырастет достаточно крепким, чтобы противостоять любым трудностям. Более того, я не верю, что существующая система образования останется навечно. Я уверен, что родители добьются необходимых изменений. Таким образом, в их руках находится судьба общества и будущих поколений. Раннее воспитание не требует ни дополнительного времени, ни денег. Родители часто возражают мне: "У меня нет ни денег, ни времени столько заниматься своим ребёнком. Ваши идеи для тех, у кого всё это есть". Воспитание ребёнка это вовсе не вопрос времени и денег. Конечно, есть немало родителей, которые водят детей на уроки музыки или иностранных языков исключительно из престижных соображений. Неудивительно поэтому, что многие относятся к раннему развитию как к занятию для богатых. Но это только внешнее впечатление. Действительно, менее обеспеченным родителям непросто найти время и деньги для таких занятий с детьми. Но уроки музыки или языка это не единственный способ развить задатки вашего ребёнка. Любящие родители найдут и другие возможности обучения. Если бы время и деньги играли столь большую роль, как многие считают, то чем тогда можно объяснить тот факт, что в богатых семьях часто вырастают оболтусы, а в бедных талантливые дети. Значит, дело здесь не только в деньгах, а главным образом в родительской любви и старании. Без перспектив на будущее невозможно правильное воспитание. В современной системе образования в Японии все молодые люди, окончившие школу, могут поступать в высшие учебные заведения независимо от происхождения, социального статуса или имущественного положения. Это само по себе прекрасно, но эта система породила одно зло. Высшее образование стало восприниматься как сама цель и явно переоцениваться. Считается, что нельзя сделать хорошую карьеру без высшего образования, поэтому все учатся. Диплом хорошего университета гарантирует работу в престижной компании. Все идут по одной и той же дороге, сдавая экзамены за экзаменами, начиная с начальной школы. Поэтому раннее воспитание воспринимается родителями как первая ступенька на длинном пути, ориентированном на бесконечную сдачу экзаменов. Как долго продержатся сегодняшние ценности в нашем быстро меняющемся мире? То, что ценно сегодня, может не иметь никакой цены завтра, а тем более через 20-30 лет, когда сегодняшний ребёнок превратится во взрослого. Ваш ребёнок вырастет бесполезным человеком, если вы будете его воспитывать Исходя из ценностей сегодняшнего дня, нет ничего важнее воспитания детей. Я так занята с ребёнком, что у меня нет времени на его образование, теории теориями, но где взять время на их воплощение? Матери часто реагируют на мои советы подобным образом. Я убеждён, что не следует отделять уход за ребёнком от его воспитания. Это ведь одно и то же. Ваше к нему отношение уже оказывает на него воздействие. Некоторые матери считают, что должны работать ради ребёнка, другие считают, что главное накормить его. Самое лучшее воспитание для него это материнская любовь. Самое главное занятие для родителей это воспитание детей. Если они с этим не согласны, зачем же они обзавелись детьми? Прежде чем воспитывать детей, нужно сначала воспитать родителей. Воспитание ребенка начинается с воспитания родителей. Задача этой аудиокниги как раз в этом и состоит. Я надеюсь, родители, слушая ее, не будут на меня в обиде за это. Не следует передоверять воспитание ребенка другому лицу, особенно пока он маленький. Только родители, и особенно мать, могут сделать это успешно. Для этого им надо все время учиться и думать. Родители должны сами выбрать метод воспитания, который кажется им наиболее убедительным. Я не имею в виду, что им следует посещать учебные заведения. Самообразование вполне достаточно. Те, кто готовит себя в учителя, не только глубоко изучают предмет, который они собираются преподавать, но также детскую психологию и педагогику. Точно так же и мать, которая является первым и главным учителем своего ребёнка, должна освоить основы педагогики, чтобы воспитывать его сознанием дела. Учитесь у своего ребёнка. Одна из ловушек, в которую часто попадают матери это самонадеянность. Исходя из самых лучших намерений, мать может незаметно стать диктатором, всё время навязывая ребёнку свою волю. Эта тенденция усиливается от того, что мать ведёт уединённый образ жизни в период ухода за малышом. Мать не должна чувствовать, что она одна отвечает за ребёнка, что вся нагрузка по уходу за младенцем лежит только на ней. И не только муж должен помогать ей, если возможно, но и дедушки и бабушки, чтобы она могла участвовать в жизни и за порогом дома. Но главное это всё время учиться у своего ребёнка, чтобы не впасть в привычку относиться к нему свысока, исходя из своих собственных понятий и своих собственных нужд. Все мы родом из детства. Я бы даже сказал, что ребёнок учитель взрослого. Это относится не только к младенчеству, но и ко всей жизни. Каждому взрослому есть чему поучиться у ребёнка. С давних времён человек стремился познать самого себя. Этому были посвящены такие науки, как биология, медицина, психология. Я не считаю, что родители должны посещать курсы по биологии или философии, но и успокаиваться на достигнутом тоже не следует, чтобы не потерять объективность при оценке своего собственного поведения. Также важно объективно оценивать поведение и чувства своего ребёнка. При таком подходе мать будет постоянно делать открытия, которые помогут ей в воспитании. Мать может помочь своему ребёнку скорее, чем отец. История знает немало гениев, которые внесли гигантский вклад в развитие человечества, но в личной жизни они, как правило, были несчастны, поскольку были эмоционально неуравновешенными и физически слабыми. Люди не рождаются ни гениями, ни неудачниками. Биографии великих людей часто обнаруживают, что их личная неустроенность уходит корнями в детство. Например, часто их родители, и особенно отцы, были слишком усердными воспитателями. Конечно, само по себе это хорошо. Более того, только благодаря своим отцам их таланты развились так блестяще. Однако такие отцы, экономя время для полезных занятий, не позволяли своим детям играть со сверстниками, лишая их общения и физической тренировки. Как ни талантливые эти люди, Но в личной жизни они бывали несчастливы из-за неправильного воспитания. Возьмём, например, французского философа Блеза Паскаля, автора знаменитых мыслей. Его воспитывал отец в строгости. Он возлагал большие надежды на сына. Отец оставил государственную службу, чтобы полностью посвятить себя его воспитанию. Он учил сына географии, истории, философии, языкам и математике. Не заставлял зубрить, а развивал его ум осторожно и последовательно. Паскаль стал знаменитым математиком, физиком и религиозным философом. Многие помнят его знаменитое высказывание: "Человек это просто слабая тростинка, но тростинка мыслящая". Однако мало кто знает о его признании, что у него не было ни одного счастливого дня за всю жизнь. Блез Паскаль прожил только 39 лет. Его мать умерла, когда ему было 3 года, и он фактически не знал материнской ласки. Лишённый общества сверстников, Он общался только со своим отцом и жил в постоянной строгости. Конечно, это не могло не сказаться на его здоровье и психике. Отец может вырастить из ребёнка гения, но только мать вырастит из него хорошего человека, органично сочетающего душевные и физические способности. Вот почему так важно материнское воспитание в раннем возрасте. Не насилуйте волю малыша. Воспитание часто ассоциируется с насилием над личностью, с игнорированием желаний ребёнка. Конечно, малыш ещё не может выразить свои желания, но мать должна уметь их распознавать. В этом состоит одна из её главных задач. Заставляя его делать что-то против воли, вы подрываете его веру в себя. Вероятно, от того, что образование предполагает передачу знаний от учителя к ученику, каждый, кто оказывается в роли учителя или воспитателя, Невольно становится в позу дающего. Лично я считаю, что в этом смысле лучшее обучение находится как раз за пределами того, что мы называем образованием. Например, ни один родитель не считает, что он обучает ребёнка родному языку. Тем не менее, общение с родителями побуждает малыша учиться говорить, хотя это и не называется образованием. Материнская речь, чувства и поступки всегда передаются ребёнку, влияя на становление его характера и способности. Другими словами, их общение уже само по себе образование. Обучение ребёнка различным навыкам это только одна сторона образования. Когда у ребёнка возникает желание что-то сделать без всякого принуждения, это и есть идеальный способ обучения. Таким образом, раннее развитие зависит от вдумчивости и внимания матери и тех, кто его окружает. Автор книги Великие миры сего, немецкий химик Вильгельм Оствальд, считает, что таланты воспитываются книгами и поощрением. Родители великих людей не навязывали им книги, они просто окружали их книгами с детства. Им никогда не говорили: "Я хочу, чтобы ты стал великим человеком". Им говорили иначе: "Я не сомневаюсь, что ты можешь стать великим человеком".